«Ох, Господи!» — вздохнула совершенно ошеломленная Потемкина. «Вот, матушка-барыня, как увидел я мертвенького Акулинина-младенца и озарила меня мысль. Без греха тяжелого дела это оборудовать и княжескую волю исполнить, и ангельской души не губить. Это как же? Подменить?» «Что? Подменить младенцев-то!» А кулинин то сойдет за княгинюшкина, а княгинюшкин-то сюда, будто он Акулинин. А князь за деньгами не постоит, его на всю жизнь обеспечит. Уж больно я той мысли возрадовался, матушка-барыня, да Емельянычу и бухнул. А он, вишь, как перепугался, да и вас перепугал, матушка-барыня. Степан замолчал. Дарья Васильевна тоже молчала, низко опустив свою седую голову. Она думала. План Степана Сидоровича относительно подмены ребенка показался ей не только исполнимым, но и чрезвычайно удобным в том отношении, что она всегда будет в состоянии возвратить ребенка его матери и раскрыть гнусный поступок князя и его слуги. Для всего этого ей нужно было посоветоваться с сыном, которому она подробно и опишет все происшедшее здесь и сделает так, как он ей укажет. «Ему с горы виднее, а мы здесь люди темные», мелькнуло в ее голове. Горой почему-то она считала Петербург. «Что же вы мне, матушка-барыня, скажете, как ваша милость решит так и быть?» «Что же?» «По-моему, ты дело надумал». «Я распоряжусь, поговорю с Емельянычем, возьми ребенка, а княгинина принеси сюда. Да поосторожней, не повреди как-нибудь, да не простуди». «Уж будьте покойны, матушка-барыня, в целости и сохранности предоставим. Дозвольте к ручке вашей милостивой приложиться. Сняли вы с меня петлю вражескую». От гиены огненной избавили. Дарья Васильевна протянула Степану руку. Тот горячо поцеловал ее. Потемкина не чувствовала, что на ее руку капнуло что-то горячее. Степан плакал. С его души на самом деле спала страшная тяжесть. Исполнить волю князя теперь было более чем возможно. Она и была исполнена. После разговора Дарьи Васильевны с Емельянычем Степан вышел на свидание со своими сообщниками со свертком в руках. В эту же ночь княгиня Зинаида Сергеевна Светозарова родила мертвого ребенка девочку. В доме же Дарьи Васильевны в ее спальне появилась люлька, где спал сладким сном спеленутый, здоровый, новорожденный мальчик. Акулина была рада, что за ее ребенком, от нее, когда она на другой день пришла в себя, скрыли подмену. Так ухаживает барыня, допуская ее лишь кормить его грудью. Дарья Васильевна обо всем подробно написала сыну. Это-то роковое известие и получила от матери Григорий Александрович.